Глава сорок 42. Куку -ку выполнила свою задачу, задобрила ухажора, и теперь хотела как можно скорее попасть домой. Увы, опять начался дождь, и теплая вода громко забарабанила по крыше хамбера. Коричневые ручейки бежали по обочинам дороги, а впереди никакой дороги уже не было, а был лишь сплошной поток грязной воды. Встречные машины образовывали волны, сотрясавшие их автомобиль. Десять минут спустя они окончательно застряли. Водитель пытался держаться посредине дороги, где уровень воды был чуть ниже, но двигатель все равно заглох. Лата не испугалась. Ведь можно было поговорить с Куку -Ку и Амитом. Впрочем, от жары и духоты у нее на лбу выступили капли пота. Амит стал рассказывать о своих студенческих годах, и о том, как он начал писать стихи. «В основном они были ужасны, и потом я их сжег». «Как?» — воскликнула Лата. У нее не укладывалось в голове. «Как можно уничтожить то, что писалось от всего сердца?» Ладно, хоть сжег, а не просто разорвал. Это было бы уже вопиющее неуважение к собственному труду, Мысль о том, чтобы разводить огонь в доме, учитывая жаркий калькутский климат, тоже показалась лате странной. Ни камина, ни очага в Балигандже она не заметила. «А где ты их сжег?» — спросила она. «В раковине», — ставила Куку. -ку. «И чуть дом заодно не спалил». «Так ведь стихи-то были ужасные», — сказала Мит в свое оправдание. «Очень плохие». «Мне до сих пор за них стыдно. Самовлюбленные и нечестные. Я стишата разлюбил, взял и сам же их убил», — серьезно сообщила Куку. Сжег, -ку. а пепел эту боль мигом в слив унес с собой», — подхватила Мид. «Интересно, хоть один чатаджи не сочиняет легкомысленных стишат?» — спросила Лата, начиная раздражаться. Эти люди к чему-нибудь относятся серьезно. Как можно шутить о таких душераздирающих вещах? Ма и баба не сочиняют, ответила Куку. -ку. Это потому, что у них нет такого старшего брата, как Амид. У Дипанкара тоже не очень получается. Остальным сочинительство дается легко и непринужденно, все равно, что спеть рагу, которую слышал много раз. Люди девятся, как это у нас так ловко выходит, а мы дивимся, почему не выходит у Депанкара, точнее, выходит, но редко. Ты рифмуй, рифмуй, поэт, и получится куплет, прощебетала Кокори. Она выдавала стишата с такой устрашающей чистотой, что их стали называть куку -ку куплетами, хотя моду на их сочинение задал Амит. Тем временем движение на дороге окончательно встало. Двигались лишь несколько рикш. Рикши-валлы брели по пояс в воде, а их пассажиры, нагруженные тюками и чемоданами с обеспокоенным удовлетворением, поглядывали на залитый коричневым «Мир». Через некоторое время вода начала убывать. Водитель осмотрел двигатель, а затем провод сжигания. Тот оказался мокрым. Он протер его тряпкой, но машина все равно не заводилась. Тогда он проверил карбюратор что-то с ним сделал, бормоча под носами на любимых богинь, причем перечисляя их в нужной последовательности, обеспечивающей успешное включение двигателя. Машина тронулась с места. До сани парка добрались уже затемно. — Ну что, нагулялась? — с порога прошипела госпожа Рупа мэра дочери, бросив на Мита испепеляющий взгляд. — И Амит и Лата были несказанно удивлены столь враждебному приему. «Даже Минакши раньше тебя вернулась, продолжала распекать их госпожа Рупа-мэра. «Поэт тоже мне!» — думала она про Амита. «Только и умеет, что отцовские деньги проматывать. Ни единой рупии честным трудом не заработал. Я не допущу, чтобы мои дети говорили по-бенгальски». Вдруг она вспомнила, что с последней прогулки в компании Амита ее дочь вернулась с цветами в волосах. Глядя на Лату, но обращаясь, по всей видимости, к ним обоим, вернее, ко всем троим, потому что с ними была и Куку, -ку, она продолжала. — Из-за тебя у меня давление подскочило и сахар. — Нет, ма, — возразила Лата, заметив на столе тарелку со свежей кожурой манго, — Сахар у тебя поднялся из-за дошерии. Сколько ты съела? Пожалуйста, не ешь больше одной штуки в день. Будешь жизни меня учить, — Сердито просила госпожа Рупа-мэра. Амит улыбнулся. — Это я виноват, ма, — сказал он. Дороги возле университета затопило, и мы застряли. Госпожа Рупа-мэра не смягчилась. Сегодня она явно была не в духе. с какой стати он так улыбается тут на помощь подоспела куку -ку. говорите у вас высокий сахар очень сердито и гордо ответила госпожа рупа мэра я даже пью сок Карелы, только все без толку вам надо сходить к моему гомеопату отвлекающий прием кооли явно сработал у меня есть свой гомеопат Однако Коколи продолжала настаивать, что ее врач лучший. «Его зовут доктор Нуруддин». «Магометанин?» — подозрительно переспросила госпожа Рупа-мэра. «Да. Я к нему ходила в Кашмире, когда мы ездили туда отдыхать». «Не поеду же я в Кашмир!» — воскликнула госпожа Рупамера. «Конечно нет. Он теперь здесь принимает. У него своя клиника в Калькутте. Лечит все». «Диабет, подагру, кожное заболевание. У одного моего друга выскочила киста на верхнем веке. Он прописал ему препарат под названием тхуджа, и киста тут же отвалилась». «Да-да», — энергично закивал Амит. «А я однажды отправил к гомеопату свою подругу, так тот моментально убрал ей опухоль в мозге и вылечил перелом ноги. И через три месяца она родила двойню, хотя у нее было бесплодие». Куку -ку и госпожа Рупамера злобно воззрились на него, а Лата улыбнулась со смесью укоризны и одобрения. — А мид вечно смеется над тем, чего не в состоянии понять, — сказала Куку. -ку. — Его послушать-то гомеопаты из той же шайки-лейки, что и астрологи. Но даже наш семейный врач постепенно поверил в гомеопатию. Ну, а я после того ужасного случая в Кашмире «Готова молиться на доктора Нуруддина? Лично я верю в результаты, остальное меня не волнует. Если что-то работает, я в это верю». «А что с тобой случилось в Кашмире?» заинтересовалась госпожа Рупа Мэра. «Отравилась мороженым в одной гостинице гульмарга». «О -о -о мороженое было и слабостью госпожи Рупы Мэры. «В гостинице готовили свое мороженое, очень вкусное». «Я что-то разошлась и съела сразу два шарика. И...» «Это был кошмар», — задумчиво проговорила Куку, -ку, вспоминая пережитое. «У меня страшно разболелось горло. Местный врач, конечно, прописал какие-то лопатические лекарства, и симптомы на денек прошли. Но потом все вернулось. Я не могла есть, не могла петь, даже говорить толком не могла. Ужасная боль при глотании... как будто шипы в горло вонзались. Приходилось думать, прежде чем что-то сказать. Госпожа Рупа-мэра сочувственно зацокала языком. Вдобавок носовые пазухи заложила. Помолчав секунду-другую, куку продолжала. Мне снова прописали обычные лекарства. Опять стало полегче, но потом все по новой. Меня отправили в Дели, а оттуда на самолете в Калькутту. После третьей дозы лекарств... Ничего не поменялось. Воспаленное горло, нос и пазухи отекшие. Жуткое состояние. Тогда моя тетушка, госпожа Гангули, вспомнила про доктора Нурудина. Попробуйте обратиться к нему, сказала она моей маме. Вреда не будет. Напряжение нарастало, становясь для госпожи Рупы мэры невыносимым. Истории о болезнях были для нее не менее захватывающие, чем детективы и любовные романы. Он посмотрел мою карту, задал несколько странных вопросов, а потом говорит, примите две дозы пульсатиллы и приходите на повторный прием. Я удивилась. «Как? Всего две дозы? Разве не нужно пропить курс?» Он ответил, «Иншалла, двух доз будет достаточно». Так оно и вышло. Я поправилась. Отек спал, пазухи полностью очистились, и больше эта зараза ко мне не возвращалась. «Доверься я о лопатической медицине. Мне каждый день делали бы проколы вытягивали гной для облегчения чудовищных болей, которые неизбежно возникли бы, не обратись к доктору Нуруддину. И хватит уже смеяться Амид, Госпожа Руфа-Мэра поверила Коколе. «Так и быть, если ты со мной сходишь». «Лата, я к нему наведаюсь». «Только не обращайте внимания на его странные вопросы». сказала Коколи. Я прекрасно владею собой. В любых ситуациях, заверила ее госпожа Рупа мэра. Когда все ушли, она заявила Лати. Я страшно устала от Калькутты, дорогая. Вот и здоровье начало подводить. Давай поедем в Дели. Но зачем, ма? Я тут обжилась. Потихоньку начинаю получать удовольствие. Не вижу смысла срываться, куда нам спешить. Госпожа Рупа-Мэра многозначительно поглядела на дочь. «А сколько нам еще манго надо съесть?» — засмеялась Лата. «И потом кто будет следить за подготовкой воруна к экзамену?» Ее мать сделала суровое лицо. «Скажи-ка!» — начала она и тут же умолкла. «Нет, не может невинная ли Калаты быть маской, а если она не притворяется?» Зачем подавать ей нехорошие идеи. Дама, расскажи, что ты сегодня делала. Эти слова были вполне в духе ее ежедневных допросов, и Лата выдохнула. Наконец-то ма ведет себя нормально. Срываться из Калькутты и расставаться с семьей чатаджи ей вовсе не хотелось. Когда Лата вспомнила свое плачевное состояние по приезде сюда, она поняла, как благодарна этим людям. Особенно уютному, циничному, внимательному Амиту за то, как легко они приняли ее в свои ряды, прямо как родную сестру, подумала она. Тем временем госпожа Рупа -Мэра тоже думала о семье Чатаджи, но в куда менее доброжелательных тонах. Словами Накши вселили в нее панику. «Я поеду в Дели?» «Одна, если понадобится, решила она». Кальпана Гаур поможет быстро найти Лате достойного жениха. Тогда я и верю ей приезжать. От Аруна никакого толку. Женившись на Минакше, он потерял всякую связь с родной семьей. Познакомил Лату с Бишванатхом, и на этом все. Никакой ответственности за сестру. Я теперь одна в целом свете. Только Апарна меня и любит. Минакша спала, а Апарна играла с беззубой коргой. Госпожа Рупа Мэра подошла к ним... и заключила внучку в крепкие объятия.